Душа русов. Дернулся на кисти рядом с Будом широкоплечий могучий молодой рус. Думал Буд, что давно отлетел тот, но вот только теперь не то простонал, не то вскрикнул и, бессильно уронив голову на груз, навсегда затих товарищ Буда по злосчастью. И услышал, Буд, еще и еще такие же стоны, вскрики вокруг, и понял, что то ушли, отлетели последние из умерших русов. Торопись и ты, Буд, вот-вот тронется хорсова повозка, не могут уже ждать лохматые кони. Уйти надо тебе с ними, с товарищами своими, Буд. Но не может уйти, Буд, и сил нет. Оживет, ожидается дочери, Весть на Русь с дочерью передать хочет. Сказать должно Ольге книги невеликой. Стоит белая вежа башня на выходе великой реки Рус к морю, Прыгает на башне Управитель Каганов, руку на реку простирает, реку цепью железной перегородил. Корабли останавливает, торговых гостей русских убивает. Руси выход корабом в Китай и Индию. Белая вежа перекрыла. Пора русскую заставу на белую вежу поставить. Народов кочевничих, больших и малых, под рукой хазарского кагана, как ветвей на дереве, но прогнил ствол. Каган в кубе. Юрти золотой, как в золотой клетке сидит, государством давно не управляет, славу и силу свои потерял, войска не имеет, и клик не клич о военном походе уже войска не соберет. Посему, самое время сейчас для Руси взять те народы, что сейчас под рукой Кагана, под свою десницу. Передать должно Ольге, что пора пробил час сына Святослава к великому походу собирать. Хазарам за дань, что прежде Русим платила, возмездие нести. Развалилось кочевничье государство. Един город и торговля ушло, а корни свои растеряло. Возил прежде от Ольги Кагану купец бут, свитки посольские с золотой печатью, весом не меньше, чем в два новоримских солида, какие в грамотах промеж великими державами положено. Теперь стало. Пора послать четыре слова только. И представляет Буд, как сам передал бы он Иосифу роковые четыре слова, как рыжий Иша Иосиф, управитель, трясущимися руками, развернул бы при нем Буде грамоту и прочел бы «Иду на вы, Святослав».